Пригнув голову, я двинулся к ним. Старик, не отрывая глаз от Мэри, махнул рукой, чтобы я оставался на месте. и Я в нерешительности остановился на полпути. — Назад! — приказал он. — Назад! Обращался он ко мне, и я послушался, но Мэри тоже. — Я помню корабль, — пробормотала она. — Большой, сверкающий корабль. Старик сказал что-то еще. Если она и ответила... Я на этот раз не расслышал. Но все равно остался на месте. Происходило явно что-то важное. Настолько важное, что целиком захватило внимание старика даже в окружении врагов. Он говорил успокаивающе, но настойчиво. Мэри затихла и словно погрузилась в гипнотический транс. Теперь я слышал ее совершенно отчетливо. Спустя какое-то время ее просто понесло как бывает, когда срывается какой-то эмоциональный тормоз. Старик лишь изредка направлял рассказ. Я услышал шорох в туннеле за спиной и, выхватив пистолет, мгновенно повернулся. На какое-то мгновение мной владело дикое паническое ощущение, что мы попали в ловушку, и я чуть не пристрелил того молодого офицера, что мы оставили охранять вход. «Срочно на выход!» – произнес он, задыхаясь. Затем протолкнулся мимо меня к старику и повторил то же самое. Старик зыркнул на него, как на смертельного врага. «Заткнись и не мешай!» «Но, сэр, это необходимо!» — настаивал офицер. «Командир приказал немедленно возвращаться. Мы отступаем. Возможно, придется уничтожить этот корабль. Если мы останемся, они разнесут его вместе с нами». «Хорошо», — неожиданно спокойным тоном произнес старик. «Иди, скажи командиру» что он должен продержаться, пока мы не вернемся. У меня есть жизненно важная информация. «Сынок, помоги мне с Мэри». «Есть, сэр, но поторопитесь». Офицер поспешно уполз. Я подхватил Мэри на руки и донес до воронки, ведущей в туннель. Она ни на что не реагировала, хотя вроде бы была в сознании. У выхода я положил ее на пол. «Придется тащить», — сказал старик. «Она, видимо, не скоро придет в себя». «Знаешь что, давай-ка я пристрою ее тебе на спину, и ты поползешь впереди». Не обращая на него внимания, я тряхнул Мэри за плечи. «Мэри, ты меня слышишь?» Она открыла глаза. «Да, Сэм». «Мэри, родная, нам нужно выбираться отсюда, и очень быстро. Ты сможешь?» «Да, Сэм». Глаза опять закрылись. Я снова ее встряхнул и крикнул. «Мэри!» «Да, дорогой, что такое? Я очень устала». «Послушай, Мэри, тебе нужно ползти вперед, иначе нас захватят паразиты, ты понимаешь?» «Хорошо, дорогой». Она уже не закрывала глаз, но в них не было ни единой мысли. Я подтянул ее в туннель и пополз следом. Когда она останавливалась, приходилось подгонять ее шлепками. Через камеру со стеклянными стенами, за которыми плавали паразиты, и командный отсек, если это действительно командный отсек, я пронес Мэри на руках затем снова ползком. На развилке, где на полу лежал мертвый эльф, она остановилась. Я пополз вперед и запихал труп в боковой туннель. Теперь уже у меня не возникало никаких сомнений, что паразит сдох, но Мэри снова пришлось поддать, чтобы она двигалась вперед. Худо-бедно этот кошмар закончился, и мы все-таки выползли к шлюзу, где нас ждал молодой офицер. Он помог нам поднять Мэри. Мы со стариком толкали снизу, он тянул. Затем я подсадил старика, выкарабкался наверх сам и отобрал мэри у этого мальчишки. Снаружи уже почти стемнело. Мы пробрались мимо раздавленного дома, обогнули кустарник и вышли на дорогу. Машины на месте не оказалось, но нас ждала болотная черепаха, куда мы и втиснулись, не теряя ни одной секунды, потому что бой шел уже чуть ли не над нашими головами. Командир танка велел задраить люки, и мы рванули к воде. Спустя 15 минут танк вполз в чрево Фултона, а еще через час мы высадились на базе «Мобил». Нам со стариком предложили в кают-компании Фултона кофе и сандвичи, а Мэри тем временем приводили в себя в женском кубрике. Она присоединилась к нам перед самым прибытием на базу и, похоже, чувствовала себя к этому времени вполне нормально. «Ты как, в порядке, Мэри?» — спросил я конечно, дорогой. А что могло со мной случиться?